Глава 47. Торник. 7 марта. Словно в каком-то тумане Рос шел следом за двумя мужчинами на автостоянку. Несмотря на преклонный возраст, Хатам Расул двигался энергично и целеустремленно. Гарри Кук. Откуда этот странный старик знает Гарри Кука? Когда они добрались до стоянки, Расул подошел к древнему мотоциклу Цвета Хаки с неожиданной ловкостью, оседлал его и завел мотор. На миг Россу вспомнился фильм «Лоуренс Аравийский». Хадиди открыл заднюю дверь машины, жестово пригласил Хантера садиться. Тот повиновался, словно во сне. Когда они выехали с лезвым мотоциклистом с автостоянки, Росс наклонился вперёд и спросил своего проводника: «Хадиди, а что ещё он вам сказал?» «С ним всё в порядке», — уверенно ответил тот. «Ему можно доверять. Ваш друг, мистер доктор Гарри Кук, прислал его сюда, чтобы он проводил вас». «Что ещё он сказал?» немного помолчав спросил рос что бог будет хранить вас в этом путешествии приятно это слышать он узнает что делает мистер рос будем надеяться об этом говорится в писании вскоре после выезда со стоянки мотоцикл свернул с главной дороги подняв за собой туч песка и углубился в песчаные холмы автомобиль последовал за ним извилистая дорога вела в горы через полчаса они проехали деревушку с рядом лавок вдоль обочин И не без труда объехали человека, шествующего посреди дороги с хвозой на привязи. Росс фотографировал все, что видел. Они поднимались все выше и все более росло в нем волнение. За подъемом последовал мучительный спуск в долину, а за ним новый подъем. Миновав пастуха, с и овец, они вдруг свернулись с дороги и помчались по бездорожью глубь пустыни. Из окна Росс видел, как ныряет между варханами мотоцикл со своим престарелым седаком. «Мистер Росс!» «Вы один приехали в Египет?» Тревожно спросил друг Хадиди. Он крепко вцепился в руль и отрывал глаза дороги. «Да». «За нами кто-то едет?» Рос повернулся, посмотрел в зеркало заднего вида и увидел позади тучу песка. Несмотря на жару, по спине у него пополз холодок. «Может, и не за нами? В нескольких километрах отсюда води?» «Может, туда везут припасы? Вы здесь бывали?» «Нет, не бывал, видел на карте». «Хорошо», Рос снова взглянул в зеркало. Преследователь, полностью скрытый облаком пыли, по-прежнему катил за ними. Они спустились в очередную долину, и здесь, примерно в миле от дороги, Рос увидел воде, скважину, и вокруг неё палатки нескольких верблюдов. Маленький караван пронёсся мимо и вновь начал взбираться в гору. Росс открыл навигатор на айфоне и увидел себя, крохотную синюю точку, ползущую через пустыню. Суровые пейзажи, при всей их красоте и необычности, начали уже надоедать. Спуск, подъем, спуск, подъем. Рост понятия не имел, где они сейчас, куда едут и что найдут, когда доберутся до цели. Он снова оглянулся и на этот раз к своему облегчению не увидел ничего. Преследователей позади не было. Почти через два часа после того, как они покинули автостоялку возле храма Ходжипсут, впереди показался ряд ветхих ловчонок и древний, выцветший на солнце рекламный плакат coca колы Под ним сидели беседу двое престарелых арабов, рядом пас Северблюд. Мальчишка, бежавший по улице, остановился и замер, глазея на мотоцикл автомобиль, словно на невиданное чудо. Чуть подальше разворачивалась почти библейская сцена. Мужчина вел ослан, на котором сидела женщина с младенцем на руках. Мотоцикл остановился возле одной лачушки. Старик слез с него и вошел внутрь. Через несколько минут Пустян вышел вместе со старухой, закутанный в черное, сандалиях к серым платком на голове. Небы с труда, с помощью хотема старуха забралась на багажник мотоцикла, сам он в седло и завел мотор. «Хадиди, кто это может быть? Его сестра, о которой он говорил Похоже, «Похожий, какая-то важная дама». «Важная дама?» Лезом мотоцикла им начали взбираться на крутую гору. Через несколько минут, добравшись до более или менее ровного места, мотоцикл остановился. тарика и старуха сошли с него. Затормозил и ленд-крузер. Хадиди и Рос вышли в пылающее полуденное пекло. Рос немедленно нырнул обратно в машину, достал бутылочку воды, последние запасы в бардачке, и сунул в задний карман брюк. «Мистер Хантер», — заговорил рассол — «это моя сестра Ситра». Рос протянул старухе руку. Та только кивнула в ответ, улыбнув с беззубой улыбкой. Вблизи ясно видно было, насколько она стара. Время и тяжелая жизнь пустыни оставили на ее лице бесчисленные следы. Старуха повернулась и пошла вперед, сделав знак коревым пальцем, чтобы следовали за ней. Они поднимались по узкой крутой козьей тропе под высоким безоблачным небом. Старуха шагала вперед с энергией, которой Росу явно не доставала — Над головой венялся ряд черных провалов в горе устье пещер. Рост тяжело дышал и обливался потом. Пиджак он давно снял, перекинул через руку, много раз уже пожалел о том, что не оставил его в машине. Воду расходовал экономно, по глотку каждые несколько минут. Губы пересохли, солнце жгло лицо. Следовал взять солнцезащитный крем. Они поднимались все ближе и ближе к пещерам. Наконец. Старуха свернула направо, прошла мимо трёх пещер, затем сказала что-то Расулу и нырнула в четвёртую. Трое мужчин остались ждать снаружи. Через несколько минут старуха появилась снова, держа в руках свёрток, выцветшей бежевой ткани. Этот свёрток она, бодрящий кивнув, вручила Росу. Расул что-то сказал Хадиди, и проводник повернулся к журналисту. «Можете развернуть, мистер Рос? Только осторожно!» Несколько секунд Хантер аккуратно разворачивал слой за слоем, и свёрток становился всё меньше». Так он глазам, его не пристал мешочек, сшитый из прозрачного муслина, а мешочки какой-то странный предмет, что-то совсем маленькое, желтоватое, блестящее на солнце. Все трое смотрели на него. Зуб? В недоумении спросил Роз. Но откуда? Чей? Расул заговорил с кадиди по-арабски. Выслушав его, проводник пойрался кроссу. Ситра говорит мистер Рос, что это действительно зуб. И зуб особенный. Когда Иисуса Христа вместе с двумя разбойниками вели на Голгофу, чтобы распять, толпа, собравшись вдоль дороги, смеялась над ними, осыпала бранью, бросала в них камнями и всяким мусором. Один камень ударил Иисуса в лицо и вышиб ему зуб. Это тот самый зуб. Росс опустил взгляд на зуб, затем снова взглянул на Ходиде. «Откуда они это знают? Почему так уверены?» поднёг прозрачный мешочек и сфотографировал его на телефон. «Хотем Расул сказал, — ответил Хадиди, — что один из учеников тайком подобрал зуб Иисуса. Зная, что хранить такую вещь при себе опасно, он решил спрятать его где-нибудь подальше от Иудеи. Привёз зуб сюда, в Египет, и доверил на хранение своим друзьям. Семья эта жила в отдалённой деревне в горах. С тех пор зуб хранится здесь, в пещере. Многие поколения этой семьи знают о нём и свято хранят тайну. «Две тысячи лет ждут они, когда за святыни придет избранный». Ситра говорит, «Ее брат сказал ей, что избранный — это вы». Рос не мог оторвать взгляд от крышного предмета у себя в руке. «Неужели это в самом деле зуб Иисуса Христа?» «Если да, что же это означает?» Он невольно содрогнулся. «Несколько это правда, значит...» «Значит, правда и все остальное?» Все трое не сводили с него внимательный глаз. Затем Расул вновь обратился к Хадиди по-арабски. Когда он закончил Хадиди, повернулся к Росу. «Хотем Расул говорит, что доктор Гарри Кук оставил для вас послание. Доктор Кук говорит, привезите зуб в Англию, в Бирмингем, к другу. У него странное имя, мистер Энно Спири». «Вы знаете этого человека?» «Знаю», — откликнулся Розыч, ровно глядя на зуб. Собственный голос звучал, как будто из века. «Мистер Хантер», — продолжал Хадиди, — «вот что говорит мне Хотем Расул. Встретившись снова с мистером Энно Спири, вы получите последние доказательства». «Абсолютное доказательство!» Сверху послышался рокот, заставивший всех четверых понять головы. В бескрайних небесах над ними плыл вертолёт. Слишком высоко, чтобы можно было различить опознавательные знаки. Скоро он вдали, рокот затих. Раз с ним вопросом прынулся Хадиди. Тот пожал плечами. «Туристы!» Хантер снова взглянул вверх. Сперва за ними ехала какая-то машина. Теперь вертолёт. Ему стал не к себе. Вертолетные экскурсии, пускай ходи. Ее можно заказать в долине царей. Росс кивнул, не слишком убежденный. От долины царей сюда путь неблизкий, думал он, даже на вертолете. Ситра остался у пещеры и сказал, что вернется домой сама. Попозже а трое мужчин начали осторожно спускаться туда, где оставили мотоцикл и автомобиль. Росс старался идти как можно быстрее. Он нервничал и чувствовал, что нервничают и остальные.